Несмотря на то, что щенков досыта накормили, тюремщикам они не верили. И, судя по взглядам, не теряли надежды на побег. «Поведем, как пленных. Скуем подвое, и всех к одной цепи», — решил Щебень. «Погрузим в самолет, и хрен с ними». «Ну и правильно». О том, что будет с детьми дальше, они старались не думать. Им было противно и стыдно. «Останови их». «Вижу, только осторожно». «Знаю, осторожно» потому что у этих ребят драгоценный груз — обыкновенный контейнер без маркировки, но сатана молниеносно определил, что в нем солдаты тащат антивирус, и указал на цель. Боксер, надо отдать должное, поверил без разговоров, и группа, отринув всякую осторожность, вступила в бой, и успешно. Схватка завязалась у одного из боковых подъездов центральной башни. Солдаты вышли, намереваясь усесться броневики, и никак не ожидали, что подошедший из переулка отряд черная форма, красные повязки окажется чужим — И потому зевнули первый залп, потеряв и обе машины, и почти все охранение. Но не растерялись, затеяли ответную перестрелку, прикрывая отступление грузчика, который, испугавшись возвращаться через простреливаемую лестницу крыльца, побежал переулком вниз. И вот о нем-то боксер с сатаной и говорили. Только осторожно! Заткнись! Расстояние было большим, поэтому Фредди убрал автомат, выхватил из заплечной кобуры карабина СВД-1000, и... Искусственные конечности и усиленная спина позволяли сатане таскать на себе целый арсенал и поднял его, тщательно выискивая жертву в оптический прицел, «Заткнись!» и сразу выстрел, негромкий и очень точный, обладатель контейнера падает с простреленной головой, и сразу второй выстрел, убирающий его спутника, с той же убийственной точностью. Боксер только собрался выразить восхищение, а карабин уже в кобуре, И Фредди открывает огонь из автомата «Не спать!» Спасительная цель в какой-то сотне метров. И диверсанты бросаются вперед с мужеством обреченных. Падает один из бойцов-боксера, получив две пули прямо в маску, но остальным везет, их плотный огонь добивает последних солдат группы, и меньше, чем через минуту они затаскивают вожделенный контейнер в первое попавшееся укрытие, в лавку, дверь которой вынесла граната из подствольника» а рисковый майор успевает прихватить с собой оглушенного и раненого в ногу офицера. Майор знает, что информация — ключ к успеху любой операции. «Антидот!» Внутри контейнера — инъекционные пистолеты и запасные емкости к ним. Внутри — жизнь, и радостные мятежники выстраиваются в очередь за спасительной дозой. «Мешок, бери корня и несите антидот домой», — распорядился боксер, захлопывая крышку. «Только осторожно, черти, не нарвитесь на солдатню и колите всех наших, кого встретите по дороге!» «А ты? А ты?» Мешок и Сатана задали вопрос одновременно и оба удивленно. «Я пойду в лабораторию», — решительно произнес боксер. «Нам нужно больше этой дряни, намного больше!» «Благородно», — проворчал Фредди. «В предместьях умирают люди», — коротко ответил главарь падальщиков. «Еще вопросы?» «Не к тебе». Сатана отошел к прилавку, у которого майор посадил пленного офицера и наступил тому на ногу не на рану, гораздо ниже. Фредди не хотел, чтобы пленный потерял сознание от боли, но все равно чувствительно заставил вскрикнуть. «Жить хочешь?» В ответ услышал ожидаемое «да», ослабил давление на ногу, показывая, что офицер не ошибся, но не отстранился, продолжая угрожающе нависать над пленным. «Боксер сказал, что прошлой ночью в предместьях похитили кучу детей. Зачем?» «Для суки, которая варила отраву». Судя по всему, офицер не питал теплых чувств к союзнице всесильного герцога. Впрочем, сатана еще не встречал тех, кто питал. Страшную красавицу Най уважали и боялись, но при этом ненавидели. Отличная новость. Однако тон Фредди не изменился, оставался прежним, бесстрастным, резко контрастирующим со словами. «А теперь главный вопрос нашей короткой викторины. Где дети?» плевать на лабораторию, плевать на красивую суку. Сатана знал, что сделают с несчастными кроликами в одном затерянном в горах научном центре и в первую очередь хотел спасти их. Если ты скажешь, что не знаешь, наша сделка будет расторгнута. Детей повели на вертолетную площадку. Твердо ответил офицер, глядя сатане в глаза. Там конвертоплан под парами. «Сука собралась улетать?» да. Фредди посмотрел на друга, в ответ майор широко улыбнулся. — Я понял, лезем наверх. Этому парню я обещал жизнь, — ровно произнес сатана, и только затем перевел взгляд на появившегося за спиной боксера, его не трогая. Плевать на него. Главарь бунтовщиков повел рукой, показывая, что судьба одного военного ему безразлична, и прищурился. Ты задавал ему вопросы, как будто... Как будто... А в следующий миг до боксера дошло, и он тихо, но очень эмоционально поинтересовался, «Ты что, нянька?» В ответ бешеный огонь в синих глазах и тихая фраза «Это мое дело». Фредди знал, что у няньки, то есть у него, среди падальщиков много врагов, и был готов к любому развитию событий. Майор же чуть повернулся и немного, совсем чуть-чуть приподнял ствол ТС, готовый в упор расстрелять тех, с кем только что шел в бой. Не понадобилось». «Сегодня день чудесных открытий!» — улыбнулся боксер. «Сегодня твой второй день рождения!» — веска уточнил сатана, буравя падальщика тяжелым взглядом. А уточнил он настолько веско, что стало абсолютно понятно, почему до сих пор никто во всем зандре не знал, кто прячется под забавным сетевым ником «Нянька». Однако боксер сделал вид, что не заметил угрозы. «Да, вторая днюха!» — согласился он и медленно провел рукой по шее, куда несколько минут назад сделал себе спасительный укол. «Я хотел позвать тебя против Бориса, но теперь не позову. Иди по своим делам». Договорились. «И еще». В отличие от Фредди, боксер говорил ровно и подчеркнуто уважительно. «Если я выживу, я не сдам твой секрет. Ты прав, сатана, это твое дело, и ты должен его делать». «Как думаешь, их доблесть обусловлена отчаянием? Или же внутри отбросов действительно вспыхнул слабенький огонек гордости?» Стоящий у окна дюк улыбнулся. «Могло ли получиться так, что они почувствовали себя людьми?» «И гордость повела их под наши пули?» — уточнил Север. «Именно. Для тебя это важно. Внизу стреляли из пушек, дождь почти прекратился, и в наступающих сумерках отчетливо виднелись огненные вспышки». Внизу пускали ракеты, молниеносные огненные рощерки и вулканы разрывов. Внизу к солдатам присоединились граждане дэл сити и у защитников впервые образовался численный перевес. Бунтовщики погибали и от дождя, и от болезни. «Они сумели меня удивить», — признал Борис. «Раскачивая это болото, боксер делал ставку на алчность» на желание заполучить богатство, которое скудоумные обитатели трущоб приписывают жителям Сити, на желание пить чистую воду и досы есть. Но эпидемия отняла эту мотивацию. Ведь мертвым чистая вода ни к чему. И я предполагал, что трущобное быдло с покорностью примет свою судьбу. А они пошли в бой. И не просто пошли, а остервенело полезли. — Ты загнал их в угол, — пожал плечами начальник штаба. — В таких обстоятельствах даже хомячки начинают кусаться. — Хомячкам свойственно, — не согласился герцог. — А в трущобах до сих пор жили трусливые подонки, способные лишь на удар в спину. — Значит, они вспомнили, что люди, — Север усмехнулся, — но им это не помогло, потому что атака захлебнулась. Великолепная, невозможная и невозможно удачная атака, позволившая банде перелетных снести восточные ворота и ворваться в сити, захлебнулась на второй линии обороны. На танках, которые Бухнер вывел на улицы, на дотах, из которых вели кинжальный огонь, крупнокалиберные пулеметы, на шквале огня, что устроили солдаты и ополченцы. Захваченный бунтовщиками плацдарм был засыпан гранатами и ракетами, залит огнеметами, миллион раз прошит пулями и осколками. Сюда были брошены последние резервы, теперь в распоряжении дюка оставалось лишь рота личной охраны, но задача была выполнена. Атака захлебнулась, а остальной периметр стоял крепко. Дождь смешался с кровью и отравой Лауры Най. Убитые и умершие, раненые и умирающие лежали рядом, и кто знает, чем закончится это жуткое смешение смертей, сколько беды оно принесет». «Что станет с моей столицей?» Осознание учиненной мерзости жгло Бориса изнутри, но, глядя на то, с каким трудом его люди отбивают штурм, он находил все больше и больше слов в свое оправдание. Он испытывал сложное, невероятное чувство раскаяния за ужасающий правильный поступок, он ощущал себя святым подонком. В противном случае Сити был бы разрушен. «Что?» «Как проходит вакцинация?» — громко спросил Дюк, поворачиваясь к начальнику штаба. «Планово». Север приложил к уху рацию, помолчал, слушая очередной доклад, кивнул и с улыбкой посмотрел на герцога. «У нас прорыв в центральную башню». «Очень достойно», — с уважением отозвался Борис. «Боксер, скорее всего, он уже захватил один контейнер и сейчас, похоже, собирается в лабораторию». «Я давно говорил, что кто-то из наших сливает боксеру информацию». Начальник штаба поморщился, кивнул, показывая, что помнит о необходимости усилить контрразведку, вновь поднес к уху рацию, выслушал несколько фраз и продолжил. «Они пощадили пленного офицера, который отвечал за контейнер, и он доложил, что спутник боксера весьма интересуется Лаурой». Сообщение заставило Бухнера умолкнуть. Он прошел за спиной оператора дронов мимо стола, на котором была расстелена карта города, задержался у второй, огромной и очень подробной, той, что висела на стене, цикнул зубом, все это время герцог потирал указательным пальцем кончик носа, что было у него признаком глубокой задумчивости, и затем протянул старые грехи, похожие на привязанный к шее камень. Как ты не старайся, рано или поздно они утянут тебя на дно. — Согласен, — сдержанно ответил Север. — Я гарантировал ей безопасность от себя и от обитателей трущоб. На мгновение, на одно единственное мгновение, в глазах Бориса вспыхнул огонь, и на штаба понял, что герцог сам не прочь прикончить красивую тварь, но не смог нарушить слово. — Сделаем так, группу противника пропустить, позволить им воспользоваться лифтом, атаковать на любом уровне, кроме 84 -го охрану с вертолетной площадки убрать. Он гарантировал суки безопасность от себя и обитателей трущоб, но в их договоре ни слова не было сказано о камнях, что оказались на красивой шее Лауры в далеком прошлом. — Чисто. Можно. Лаура улыбнулась, кивнула, давая понять, что согласна с услышанным, и они двинулись дальше. Пока по широким коридорам и таким же широким лестницам центральной башни дэл сити и одновременно прочь из него, из города. Каждый шаг приближал их к конвертоплану, но, учитывая, что бунтовщики уже несколько раз появлялись во внутреннем городе, опасность могла таиться за каждым углом, и телохранители Лауры принимали максимальные меры предосторожности. Чисто можно. Конвой состоял из 12 человек. Двое в авангарде ощупывали дорогу взглядами и сонаправленными со взглядами стволами — Двое замыкали небольшую колонну, удерживая на прицеле пройденные двери и коридоры. Четверо самых крупных солдат живым щитом окружали Лауру, а трое несли контейнеры с гонораром. Золото и радиотаблы, которыми Дюк расплатился за смерть ненавистных отбросов. В каждом контейнере лежало столько, что хватило бы всем охранникам Лауры до конца жизни, однако женщина безбоятельно вверяла им и себя, и деньги — Все телохранители Най были инфицированы. Ничего личного, просто мера предосторожности. Осознав масштаб разразившейся катастрофы, начальник службы безопасности научного центра пожелал взять на себя всю полноту власти, заявил об этом Лауре, и наверняка взял бы, но умная красавица за пару дней до нахального предложения распылила в помещениях собственноручно разработанный вирус, И с тех пор жизнь помощников Най подчинялась одному нехитрому правилу — беречь Лауру как зеницу ока, поскольку только она знала формулу антидота, а вкалывать его требовалось раз в месяц. Чисто. Можно. Перед выходом на вертолетную площадку на мгновение остановились, привыкая к дождю, хоть и слабому, смена обстановки, смена освещения, огляделись, зафиксировав отсутствие охраны, но не придав этому значения, Все знали, что из-за прорыва у восточных ворот Борису пришлось сбивать в ударные отряды всех, кто был под рукой. Двинулись дальше. Но уже на третьем шаге Лаура почувствовала неладное. Почувствовала раньше телохранителей. «Стоп!» Бойцы среагировали мгновенно, окружили ее, готовые убивать и умирать, но вместо выстрелов услышали негромкий вопрос «Помнишь меня?» и резко повернулись. А он стоял на плоской крыше будки, из которой только что явился конвой, широкоплечий мужчина с пронзительно синими и пронзительно холодными глазами, без маски и, кажется, без оружия. «Альфред», — прошептала Най. «Лаура», — улыбнулся в ответ сатана, — «чего тебе не нравится?» «Слишком просто», — проворчал Горький. Мы перебили охрану, вошли в центральную башню, поднялись на лифте почти до самой крыши, и нас никто не остановил. Слишком просто. У Дюка большие проблемы на периметре. Не настолько большие, чтобы снять охрану с центральной. Горький вздохнул. Здесь его оплот, боксер. Его штаб, арсенал, покой. Здесь его спальня. И что? А то, что раз мы здесь, значит, Дюк этого хочет. Из лифта они вышли вместе с сатаной и майором, На 84-м уровне и там же расстались, решив продолжить путь по лестнице. Однако отправились не вниз к лаборатории, а наверх к штабу. Поднялись на 85-й, осмотрели ближайший коридор, убедились, что в нем никого нет, но не рискнули заглядывать за бронированную дверь, перекрывавшую путь метров в 30 дальше. Ее можно было снести, но бунтовщики не торопились. Их обуяли сомнения. «Надо уходить» выразил Горелый общую мысль. «Надо взять лабораторию, как ты хотел сначала, и уходить. Теперь поздно. Может, успеем?» Однако главарь имел в виду совсем другое. «Не получится», — объяснил боксер. «Дюк не отстанет, не простит нам мятежа и будет преследовать до тех пор, пока не убьет». А чтобы у верных друзей не возникло желания расплатиться с герцогом его головой, добавил, «будет преследовать всех нас. Уйдем в другой город». К подишаху Кеннеди поддержал Горелого один из бойцов. «Кеннеди не станет затевать из-за нас войну с Борисом. Выдаст. Или сам кончит. Он ведь собирался воевать». Боксер резко обернулся и злоощерился. «Он собирался войти в сити, который бы мы залили кровью, понятно? Собирался завладеть дылдой нашими руками, а потом кончить». «Ты не хотел пускать сюда Кеннеди?» — сообразил Горелый. «Конечно, нет». Я собирался занять место герцога, а не ложиться под падишаха. И я займу. Осталось чуть-чуть. Боксер поднял тяжелую штурмовую винтовку и оглядел соратников. Мы уже должны были умереть, парни. Должны были сдохнуть в канаве, отравленной дюком. Но мы здесь. Нас всего пятеро, но мы лучшие. И у нас есть шанс не только расплатиться с этой сволочью, но все переиграть. У нас есть шанс одним ударом решить дело в свою пользу и я попробую этим шансом воспользоваться, даже если придется идти одному. Альфред, Лаура, чудесные ореховые глаза и ледяные синие, взгляды, в которых любовь так сильно смешалась с ненавистью, что разделить их была не способна даже смерть. Альфред, Лаура. С самой первой встречи их безумным магнитом тянуло друг к другу. Раньше, чтобы любить теперь чтобы убить. Они знали, что между ними кровь, но каждый из них был заворожен видом другого. И в тот короткий миг проживал все их счастливые мгновения, которые каждый, каждый из них помнил с неимоверной отчетливостью, а вспоминал исключительно с нежностью. «Альфред Лаура, стреляйте, идиоты!» и врезали пулеметы конвертоплана. Крупнокалиберные снаряды, рассчитанные на поражение бронированных машин, рвали тела на части, обильно окрашивая вертолетную площадку смертельным красным и разбрызгивая ошметки мяса и засевая осколками костей. Крупнокалиберные снаряды били в бетонную стену, оставляя на ней уродливые выбоины, улетали к другим башням, вонзаясь в их бока и окна, грохотали, визжали, превращали в кровавую пыль, а сатана стоял и смотрел. «Лаура! Он так и не смог...» отключить чувства, и что-то продолжало грохотать в его душе даже после того, как смолкли пулеметы. Что-то необычное гудело в его голове, в которой поселились управляющие чужеродными конечностями шестеренки, и необычность заключалась в том, что эти самые шестеренки, надоедливые, сейчас молчали, а стучало что-то другое, что-то старое, привычное, родное, возможно, сердце или душа. Лаура... «Скорее!» — заорал майор, высунувшись из иллюминатора конверта плана. «Мы едем? Что ты стоишь пень пнем, будто плутония нажрался?» На одном из верхних уровней, кажется, там, где находился штаб дюка, раздался грандиозный взрыв, огненный поток выбил стекла, заставив майора нырнуть внутрь машины, и на сатану посыпались осколки. Жизнь продолжалась. «Не едем, а летим», — уточнил Фредди, располагаясь в кресле второго пилота. — Мне будет не хватать наших мотоциклов. — Купим новые, — рассмеялся майор, поднимая конвертоплан воздух. — Можем себе позволить. — Предвосхищая твои вопросы, брат, я в порядке, — сообщил сатана. И отвернулся, глядя на удаляющуюся центральную и стараясь не смотреть на вертолетную площадку, с которой струи дождя смывали то ли кровь, то ли грязь. — Знаю, — кивнул Яша, — ты крепкий мужик, ты справишься. И замолчал. И услышал, не почувствовал, не понял, не догадался, а именно услышал, как бешено грохочет сердце друга или его душа. Куда вы дели детей? Отвезли в Петрозаводск. У русских тоже жизнь не сахар, но там правит закон и безопаснее, чем в Зандре. Вы их спасли. Этих — да. То есть ты не остановишься? Каким-то образом Цезарь сумел передать удивление своим безжизненным